Глава 32. «Жаль, что у него не катер, а транспортник!» — прокричала Селена Нику практически в самое ухо. «Ну, хорошо, что поиздержался. Значит, харчами перебирать не станет». Ник в этом сомневался, но спорить не стал, предоставив возможность Селене самой действовать на хорошо знакомой ей территории. «Добрый вечер, Петр Семенович!» Стараясь перекричать музыку, но при этом сделать голос милым и непринужденным, обратилась Селена к насупленному лохматому мужчине лет сорока с небольшим, одиноко сидящему в самом углу комнаты. На столике перед ним стояла уже ополовиненная бутылка чего-то мутного и дешевого. А, папина дочка вернулась. Слыхал, слыхал. Безучастным голосом пробормотал лис поднимая осоловевшие глаза. «У нас к вам разговор есть, денежный», продолжила Селена тем же специфическим тоном. Лис замотал головой. «Не полечу. На землю без документов не полечу». «А нам и не туда. А пошли где потише, поговорим?» Мужчина оглядел зал неуверенным взглядом, как будто хотел убедиться, что других более выгодных предложений на него не посыплется. Устало кивнул, достал из кармана страшно мятую двухихсовую купюру и, положив ее под донышко бутылки, на удивление уверенно встал. Полетели ко мне. Я приму душ и весь внимание. Эх, чую, Селенка, открутит мне твой отец башку за то, что я вообще с тобой разговариваю. «Ты уверена, что ему можно доверять?» – прошептал Ник, пока они летели к космопорту. «Нет, но он старый знакомый отца, порядочный в целом мужик. Не думаю, что нам подвернется лучший вариант». «А почему тогда Лис?» «А почему ты Леграс?» «Фамилия такая, от родителей досталась». По дороге ребята остановились в круглосуточном магазине. Приобрели четыре новых кома, на всякий случай, с запасом, прокомментировал Ник, и переносной терминал с функциями печати и выпуска пластиковых карт. Потом, подумав, взяли еще пару фляжек для воды, палатку и упаковку энергетического напитка. Подобная вылазка им обоим была в нове, так что они понятия не имели, что может пригодиться». Транспортник Лиса был в два раза больше Виктории. Для своего класса скорее маломерное судно для внутрипланетарных перевозок. Возраст его угадывался с трудом, но внушительные вмятины на корпусе, многочисленные латки и общая обветшалость свидетельствовали, что транспортник разменял далеко не первый десяток. Он точно не развалится прямо в космосе. Скептически уточнил Нику, уже стоящего с мокрой головой на трапе капитана. «Гарантирую, Элиза будет еще летать, когда подрастут твои внуки. Так с чем пожаловали?» «Петр Семенович, давайте внутри, а?» С кокетливой улыбкой Селена прошмыгнула прямо мимо Лиса по трапу внутрь. Капитану и Нику ничего не оставалось, как пойти за ней. Внутри Селена сразу переменила свою манеру поведения, перестав притворяться деревенской дурочкой, замыслившей какую-то романтическую авантюру. «Петр Семенович, мы хорошо заплатим!» Серьезным голосом начала девушка. «Это я слышал много раз, как и про бесплатный сыр в мышеловке!» «Нам надо на Интегру!» На одном дыхании выпалила селена. У лиса в миг испарилась из глаз последняя алкогольная поволока. Какое нынче популярное туристическое направление! хмыкнул он, особенно выделив предпоследнее слово. А кого вы еще туда возили? Мигом активировался ник. Капитан смерил его подозрительным взглядом. Мол, еще не заслужил уважения задавать такие вопросы. И надолго? Этого мы не знаем. Селена вздохнула. Нас надо высадить и ждать. Но мы все оплатим. ну еще бы! Скептически хмыкнул лис. Это я тоже сотни раз слышал. Короче, мои условия. Миллион Исов. Если за две недели управимся, так и быть, семьсот тысяч. — Да ты нагло грибок, что ли, обнюхался? — Охнула Селена. — Да такой поездки красная цена со всеми издержками пятьсот! — Это еще не все. Семь сотен платите сразу, остальное по возвращении. Если будет угроза моей жизни, улечу, не дожидаясь. Селена встала. «Пойдем, Ник!» — Петр Семенович, видно, еще не до конца протрезвел. Лис ничуть не смутился и попыток остановить тоже не сделал. Но, «Но, поищите еще дурака!» И чтобы ландшафт знал, и места схронов, и местные заморочки! Крикнул он вслед, вольготно усаживаясь на диван и закинув ногу на ногу на журнальный столик. Селена вернулась. Да нашла бы, но тебе, как отцовскому другу, помочь хотела. Слышала, ты без жилья остался. Лицо капитана разом помрачнело, но он остался сидеть молча. Из уважения к нашему давнему знакомству, 700 за все. Половина вперед. В случае повреждения корабля по объективным причинам оплатим ремонт. И никаких возлияний до конца миссии. «По рукам!» – с показной неохотой произнес Лис. «Когда вылетаем? Груз есть?» «Нет, только мы. Обратно возьмем еще человека». «Двоих!» – поправил Ник. Селена глянула на него с удивлением, но расспрашивать при посторонних не стала. «Готовься к вылету. Мы вернемся через несколько часов». «И подключи планетарную сеть на весь период». Добавил Ник, выложив на стол пятисотовую купюру. Глаза у Лиса потрясенно округлились. На Анадере наличные деньги такого номинала никто никогда не видел. Сегодняшняя пробежка не приносила Реду ни бодрости, ни ясности мысли. Он практически на автопилоте соблюдал график, стараясь поддерживать свое типичное поведение. Он точно знал, что фотографии подделка, так что куда больше этого его выводила из себя мысль о собственной беспомощности. Он плохо спал ночью, хотя старательно и притворялся, что это не так. Идеи роились одна глупее другой. Какого-либо реального выхода или решения ситуации, если Пьемонту удастся схватить Селену с Ником и привести сюда, он не видел. Ред страшно злился на себя, что не смог вчера сдержать эмоции. Надо было со скучающим видом отложить конверт в гору бумаг на столе и забыть о нем. Или сказать на камеру, что тут попали, видимо, чьи-то документы по ошибке. Вполне вероятно, что тайная служба имела лишь поверхностные сведения и вполне могла счесть их недостоверными. Теперь же фарш назад не провернешь. Ред был так погружен в свои мысли, что, повернув на дорожке, буквально врезался в девушку. Та, правда, тоже шла медленно читая книгу и совершенно не видя, куда идет. «Простите!» — сконфуженно проговорил Леграсс, отступая на два шага назад. «Я привык, что в это время тут никого не бывает». Признаться, Ред ходил в оранжерею не всегда в одно и то же время, и тут никогда никого не было. Он был уверен, что за этим сознательно следят. Девушка подняла глаза... И ее лицо залил смущенный румянец. «Сама виновата!» Шла, погрузившись в чтение. Она обезоруживающе улыбнулась. «Джаред, вы меня не узнаете? Три года назад в Куршевеле. Вы еще учили брата кататься на сноуборде». «Вы сильно изменились, мисс Манслоу, за три года», с натянутой вежливой улыбкой проговорил рэд будто извиняясь. На самом деле он узнал девушку сразу. У Реда вообще была отличная память, в частности, на лица. Но нельзя было сказать, что парень обрадовался встрече. Что это? Следующий шаг в операции Пьемонта? Знакомая миловидная девушка в оранжерее, где никогда никого не бывает, сразу после того, как Леграс узнал об измене своей? Просто совпадение. Ред в такое не верил. Думают, что он разговорится с бывшей знакомой, всплакнет у нее на груди, выболтает, где припрятал прототип или на худой конец решит забыться в ее объятиях, отдав на растерзание две недели памяти. Неужели Пьемон действительно считает, что он настолько прогнозируем и туп? Даже как-то обидно. Видимо, отсутствие радости от встречи отразилось на лице Реда, потому что девушка, засмущавшись еще больше, повторно извинилась за столкновение и поспешила уйти. Рейван окликнул уже удаляющуюся женскую фигурку Лиграс, думая, что в эту игру вполне можно играть вдвоем. Пьемонт рассчитывает использовать Рейван против него. — Что ж, будем играть теми картами, что раздают. Правила же постараемся диктовать свои. Оранжерея большая. Мы вполне могли бы прогуливаться здесь вместе. Девушка растерянно остановилась. — Почему бы нет? Просто мне показалось, что мое общество вас напрягает. Она тщательно подыскивала последнее слово, не желая скрывать своего отношения но также и не желая обидеть Реда. «Что вы! Я просто должен предупредить, что рядом со мной вы все время в объективе камеры прослушки». Стоящий в трех метрах охранник недовольно хмыкнул. «А разве так не все?» — добродушно переспросила девушка. Ред рассмеялся. «Пожалуй, если бы встреча с Рейвен произошла до вчерашнего инцидента, Он бы поверил в совпадение и обрадовался. Она казалась такой искренней. Быть может, ее пьемонт использует вслепую? Я особенно. Заговорщицким тоном проговорил Ред и приблизился к девушке. — Что вы столь погруженно читаете? — Не поверите, — мягко усмехнулась девушка и показала обложку. «Интеграция земных растений на местной почве». «Почему же?» «Было время, когда я руководство полетной эксплуатации в взахлеб с фонариком под одеялом». «А теперь?» «А теперь у меня нет фонарика». Сзади раздалось выразительное покашливание. «Не хотел бы прерывать столь содержательный разговор», произнес Пьемонт в собственной ему манере но вынужден вас предупредить, мисс Манслоу. Поскольку месье Легра гостит у нас инкогнито, я вынужден временно изъять ваш ком, чтобы эта информация не ушла с планеты». Рэйван недовольно округлила глаза и уже приоткрыла рот, чтобы возмутиться, но Пьемонт ее опередил. Канцлер с этим решением согласился. У отца тоже изъяли средства связи, негодуя, уточнила Рейвен, отдавая аппарат. Мистер Манслоу не в курсе пребывания месье Леграса на Интегре. И я думаю, как девушка благоразумная, вы понимаете, что данная информация строго секретна. Из хороших новостей. «Вы можете продолжать общаться с месье Леграсом на территории оранжерей в любое время!» И Пьемонт, демонстративно поклонившись, зашагал в сторону выхода. «Простите, не хотел стать причиной ваших проблем», — сказал Ред, задумчиво смотря в спину Пьемонта. «Мои проблемы начались задолго до этого», — невесело отмахнулась девушка. «Если уж нам позволили общаться, может, встретимся здесь часов в пятнадцать?» «Признаться в последние дни откровенно скучно, если, конечно, у вас нет более интересного занятия». Рэйван ненадолго задумалась. «Я собиралась опробовать на практике некоторые рекомендации из книги, но, пожалуй, это может и до утра подождать». Так что, если я не потребуюсь отцу в качестве секретаря, то в три часа буду тут в беседке. Вы знаете, где это?» Ред невесело усмехнулся. «Я здесь достаточно давно, чтобы изучить каждый метр». Пьемонт удачно застал Ходжеса в его личном кабинете. «Сэр-канцлер, я все же хотел уточнить». Вы уверены, что позволить молодежи общаться – хорошая затея. Ваши люди допустили промах, не предотвратив их встречу в оранжерии. Сейчас же я пытаюсь повернуть ситуацию в нашу пользу. По выбранной вами стратегии играю. Чем вы, Пьемонт, снова недовольны? Глава тайной службы несколько стушевался и отвел глаза. «Ну, мало ли, Леграсс молота, обаятелен, а мисс Манслоу, мне казалось вам, несколько не безразлично. То есть вы мне сейчас дали понять, что я уже и заинтересовать девушку ничем не могу?» «Ой, ну что вы! Я просто уточнил, взвесили ли вы все риски отправлять молодых людей вдвоем?» «Под надзором четверых охранников, прослушки и несчетного количества камер», – перебил Ходжес. «Пьемонт, я ничего не делаю бездумно. За 30 лет нашего общения вы могли бы уже это усвоить. И учтите, когда сюда доставят девушку с фотографией, я с ней желаю говорить первым». Пьемонт резким кивком головы подтвердил – что информацию принял и порывисто вышел за дверь. Его ком неистово вибрировал. В удаленном хранилище появился новый файл. Глава охраны открыл его в нетерпении. «Да, это как раз те данные, которые он так ждал. Можно было отправлять корабль к Канадере». «Давай еще раз все проговорим», — предложила Селена, сидя за большим круглым металлическим столом в кубрике Элизы. Всю поверхность стола занимали распечатки, записи, карты. Суточный мозговой штурм, на который они потратили время в перелете, принес свои плоды. С помощью корабельного оборудования на подлете к планете удалось установить точное место, откуда исходит передаваемый кулоном сигнал. Ник с Селеной успели ознакомиться с краткой историей и географией Интегры. Парень умудрился даже что-то хакнуть и достать планировку здания правительства и прилегающей территории. Проект, правда, был времен постройки, но ребятам ничего не оставалось, как надеяться, что за этот период в здании не было капитальных реконструкций. Значит, так, мы сводные брат и сестра. Имена лучше поменять. Мое второе имя Джон по отцу легко запомнить. Твое второе как? У нас не принято давать ребенку два имени. Ну, пусть будет Ольга. Главное, уже сейчас так друг друга называть, чтобы, не дай бог, на людях не запутаться. Хорошо, Ольга! «Значит, мы – сироты из прибрежного Миддлтауна. Мать погибла 17 лет назад во время цунами. Про отцов нам ничего не известно. Фамилия Брукс тут, на побережье, одна из самых распространенных. Я сделаю на всякий случай справки удостоверения, но сама понимаешь, рисовать документ по фотографии – еще та забава. Так что без крайней, при крайней необходимости не достаем». Согласно документам, нам 19 и 21 год. Студенты и сейчас на каникулах. Комы не светим. Тут такие девайсы есть только у крайне обеспеченных людей. А мы к ним не относимся. Летим в максимально простой одежде и с рюкзаками. При первой возможности покупаем себе местные вещи. Так, я учусь на специалиста программной поддержки. Ты на... сама понимаешь. Твое образование здесь не прокатит. Ну, давай я тогда на медсестру. У меня есть базовые навыки. Надеюсь, при поверхностных вопросах их хватит. Ник одобрительно кивнул. Теперь надо решить с аэрокаром. Поскольку Лис сказал, что самый лучший вариант сесть в горах на границе с сернокислотными озерами. Оттуда добираться часов пять. Это если не будет такой частой в этом районе песчаной бури. Ну, где мы сможем спрятать аэрокар в столице? Он, конечно, потрепанный и сойдет за местный, но где сироты могли его раздобыть? Может, взяли у родителей однокурсника? А номера? Не можем же мы явиться без номеров. Может, лучше взять скутер? Ник задумчиво почесал висок. И как же мы на скутере вчетвером уместимся? «Кстати, кто четвертый?» «Девушка, про которую я тебе говорил, нехотя произнес Ник. Так и она здесь. Однако, какая концентрированная планета!» «Главное, чтобы не превратилась в концентрационную!» «Так, отбросить пессимизм. Как близко от города мы сможем спрятать аэрокар?» Ник долго разглядывал карту под разными углами. Думаю, вот тут. Мост через реку. Судя по снимку со спутника, его опоры прилично поросли камышами. Сможем загнать аэрокар под мост. Вроде бы местность довольно пустынная. Если специально искать не будут, наткнуться не должны. От моста придется идти часа три до аэропорта. Причем... Желательно притопать, Ник порылся в бумажках и достал нужную с расписанием внутренних рейсов к 16.20. В это время прилетает ежедневный рейс из Миддлтауна. Там садимся на автобус со всеми и вперед в столицу. «Как все-таки хорошо, что мы набрели именно на Лиса!» прошептала едва слышно Селена, перегнувшись через стол. «Вот что бы мы делали без его советов и этой, хоть и мизерной, суммы местных денег?» Ник кивнул и также шепотом ответил. «Но в нашей истории все равно полно дыр. Слишком много оставлено на...» «Как это по-русски? Слово такое интересное. На овес». «На авось, поправила Селена. «У тебя есть вариант лучше?» «Нет». Но все время надо держаться на чеку и не слишком импровизировать. Мне придется тащить терминал с собой. Мощности кома не хватит на то, что, вероятно, придется провернуть. Поэтому, сама понимаешь, если дойдет до обыска, мы попались. Если так произойдет, срочно возвращайся на корабль и улетай. Я тебе на ком скинул контакты отца, службы безопасности, адвокатского бюро а повести всех. Не вздумай тут одна геройствовать. А почему же мы сразу так не сделали? Потому что боюсь рисковать жизнью Джерри. Насильственный захват граждан другой планеты — преступление. И если Земля предъявит такой интегри безосновательно, отгадай, как они решат замести следы. Если же попадусь я, ты выступишь как свидетель. Тут все проще. Селене показалось, что разницы особенной нет, и Ник просто пытается отослать ее подальше, если ситуация выйдет из-под контроля. Но спорить она не стала. Если, не дай бог, обстоятельства сложатся не в их пользу, тогда она и подумает. В конце концов, им же, как новичкам, должно повезти, разве нет?